Глава восьмая. Внимание! Квест Логового монстра успешно завершен. Награда 30 тысяч XP. Внимание! Получен 21 уровень. Внимание! Вор, начальный класс, получает 21 уровень. Появились сообщения, стоило монстру, логово которого я потревожил вместе со своими кроками-героями, замертво упасть на землю. «Мне точно нужны какие-нибудь герои-крафтеры», поделился я своими мыслями с Андромедой, и башкура-монстра, которого инфосеть идентифицировала как Забрлинг, выглядела довольно прочной. «Кстати, да. Странно, что у тебя они еще не появились», ответила Ада. «Хотя ты не так много строишь боевых построек, чтобы они у тебя появлялись», добавила она. «Попробуй сделать алхимическую лабораторию или артефакторий, и, глядишь, появятся». «Ага, а магическую энергию ты мне на это дашь?» Усмехнулся я. Отдала бы всю без остатка, будь она у меня, усмехнулась в ответ Ада. Я снова посмотрел на тушку монстра, который напоминал саламандру, только с шестью ногами, черной, как смоль-чешуей, и размерами под стать моим кроком. Тащите ее в подземелье, приказал я чемпиону и убийце чудовищ. Возвращаемся. Когда мы вернулись обратно, первое, что я сделал, это дал приказ Шухе, чтобы он распорядился и назначил кого-нибудь для того, чтобы с Забрлинга сняли шкуру, ну а мясо использовали по назначению. Далее заказал в кузнице прочную веревку, после чего взял с собой рурка, ракуса и еще двух кроков и пошел в сторону Буйного моря. Вернувшись обратно в подводную пещеру, я призвал трезубец и, подплыв к двери, хотел было каким-нибудь способом закрепить на ней веревку, чтобы впоследствии кроки ее просто вырвали, но столкнулся с проблемой. Веревку банально не к чему было привязывать. Пришлось снова всплывать на поверхность, ибо воздух в легких заканчивался, даже несмотря на призванный артефакт Силуны. «И вот тут-то до меня дошло! У меня же есть клык Левиафана!» ударив себя по лбу, произнес я. «Ну, завтра сможешь хотя бы посмотреть, что внутри», сказала искусственный интеллект. «Это да», задумчиво произнес я. «Ладно, возвращаемся», приказал Кроком, и мы отправились обратно в подземелье. На следующее утро. Первое, что я сделал, проснувшись, это потратил всю энергию на гигантских землероек, чтобы еще больше увеличить скорость прокладки тоннелей после чего сразу же отправился в сторону буйного моря. Повторив процедуру в третий раз, я подплыл к двери и, достав белоснежный нож, без каких-либо проблем срезал петли, а затем, отодвинув дверь в сторону, благо из-за воды она весила не так много, проплыл внутрь. «Неплохо», — мысленно произнес я, глядя на небольшое ответвление пещеры, которое под завязку было забито всевозможными ящиками и сундуками. Вот только оставался вопрос, как все это аккуратно вывести отсюда. И вот тут-то и пригодились заказанные ранее веревки. Связав несколько ящиков между собой, я дернул за другой конец, тем самым давая сигнал своим крокам. Веревка дернулась и резко начала натягиваться, в то время как я следил за тем, чтобы ящики, не дай бог, не повредились и аккуратно вошли в дверь. «Тьма!» – выругался я и, перерезав веревку, начал быстро выплывать из комнаты с сокровищами, ибо у меня снова заканчивался воздух. Связка ящиков не прошла в дверь, а у меня уже кончалось время, которое я мог провести под водой. «Ладно, займусь этим завтра», – решил для себя, и когда уже подплывал к поверхности моря, перед глазами появилось системное сообщение. «Внимание! Получен новый навык. Легкие тритона, пятый уровень». Хм, вовремя он апнулся», — подумал я, понимая, что завтрашняя вылазка за сокровищами пиратов будет для меня немного легче, чем сегодняшняя. «Поздравляю», — послышался голос Андромеды в голове. «Кстати, ты не распределил статы, полученные с двадцать первого уровня. Если хочешь увеличить свое время нахождения под водой, советую прокачать выносливость. При пятом уровне легких тритона каждая единица выносливости дает дополнительные десять секунд, которые ты можешь задержать под водой» произнесла она и замолчала. «Я задумался, нужно ли мне это. А знаешь, давай все в выносливость. Лишней точно не будет», — ответил я искусственному интеллекту, после чего собственноручно повысил уровень навыку улучшенные рефлексы. Так, ну с этим определились. Плюс у меня еще больше половины дня в запасе, а значит можно заняться еще одним логовым и уже завтра отправиться выполнять задание, которое недавно добыл мой гоблин. Благотанель туда уже должен быть готов. Так я, собственно, и поступил. Внимание. Хранитель тишины, продвинутый класс, получает шестой уровень. Внимание. Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс 3, сила плюс 1. Именно эти два сообщения появились перед моими глазами, когда очередной монстр был повержен мной и моими кроками-героями. В этот раз им оказалась странная гусеница, которую мне пришлось выкуривать из ее подземного тоннеля и которая обладала не самыми приятными умениями, а именно, она могла плеваться кислотой, плюс ее кровь тоже была довольно токсичной. В итоге кроки без труда победили ее, вот только при этом не слабо так получили урона и явно нуждались в услугах лекаря и отдыхе. «Забираем ее и возвращаемся», — приказал кроком, чешуя которых в некоторых местах все еще дымилась, прожигая ее до самого мяса. Интересно, а можно ли как-то усиливать их, раз оружие и броня им в принципе не нужны? подумал я и, пробежавшись глазами по списку доступных построек, не увидел среди них ничего, что могло бы позволить мне делать это. Ну, может появиться в дальнейшем. Вернувшись в подземелье, приказал героям идти к говорящему с духами за помощью, в то время как сам отправился на склад. «За мной!» — приказал я Баракуди, и она послушно отправилась за мной. Оказавшись в крепости, снова вручил ей незаконченную карту и письменные принадлежности, чтобы она могла продолжить начатое. На чем мы там с тобой остановились? спросил я ее. В последний раз я вроде рассказывала тебе об отношениях жителей империи Антир к зверолюдям. Точно. А как к ним относятся в Поинтересовался я. Я бы сказала, что хорошо. Немного подумав, ответила Баракуда. Вскоре и рабство с самого зарождения империи было под запретом, поэтому как только его отменили в Антире, многие зверолюди-рабы сразу же бросились туда. Воины нашли себе место в армиях многочисленных герцогов, ну а женщины и дети рады были занять роль слуг и при этом получать деньги наравне со слугами людьми», рассказала она, не отрываясь от карты. «Ясно. Расскажи про континент, который ты рисуешь сейчас». — попросил я Баракуду, которая несколько минут назад закончила с островом Зверолюдей и в данный момент наносила на карту новый континент, расположенный над тем, про который мы говорили сейчас. «Это земли песков», — ответила Баракуда. «По большей части этот материк представляет из себя безлюдную пустыню, а все разумные расы этого континента, как правило, живут на небольших островках оазисов, которые превратились в города-крепости». «Хм, интересно» почему крепости от кого они обороняются задал я вполне логичные вопросы не думаю что находятся желающие завоевывать континент большая часть которого непригодна для жизни ой проблемам хватает усмехнулась она пустыни хоть и безлюдны но не безжизнены. в серых песках водятся такие монстры каких нигде не встретишь кроме как в землях песков и опять же монстры не единственная проблема помимо них там хватает и других вроде воинствующих кочевых племен проклятых пирамид где нет нет да появится какой нибудь сильный архилич которому по силам повести за собой армию оживших мертвецов или вовсе приплывет какой нибудь воинствующий вожак диких с флотом в общем жизнь там довольно веселая снова усмехнулась баракуда нежить личи монстры отличное место для такого как я надо бы заглянуть туда как нибудь из интересного что там есть Смотря что ты считаешь интересным, не отрываясь от карты, ответила она. Как я уже сказала, крупных городов там немного, но все они довольно неприступные крепости с людьми и не людьми, которые всю свою жизнь привыкли сражаться. Баракуда задумалась. А, ну есть там великая черная пирамида. По легендам там заточен невероятно сильный архилич с его неисчислимой армией мертвецов. Она снова задумалась. Ах да! Помимо перечисленного, в пустыне есть гнездо Великой Проматери песчаных червей. На континенте ходит легенда, что если она покинет его, то миру придет конец. Кстати, само существование этой Проматери не легенда. Она действительно существует. Вот только передвигаться, по словам тех, кто ее видел, не может. «Почему?» – удивился я. «Ну, она представляет из себя что-то вроде огромного кокона и, по сути, уже является частью самого гнезда». Единственная ее роль — есть и плодить пустынных червей. Говорят, зрелище невероятно мерзкое, но сама я не видела. Интересно, очень даже интересно. На этот континент точно следует заглянуть. Но ну, а после того, как разберусь с ближайшим. Несмотря на то, что в землях песков существует больше трех десятков оазисов, среди них можно выделить три, которые являются наиболее крупными. Тем временем продолжала урок географии этого мира барракуда. Арак Финор, где правит великий воин-герой Адамант Песчаный, сразивший обезумевшего пустынного скитальца, Урх Арака Уничтожителя. Рух Ахнур, где во главе города-крепости стоит гильдия зверолюдей, Стальные Клыки и Хак Араш, где правит великая царица Ниерита, которая славится своей красотой по всей Альтерии. Кстати, поговаривают, что ей уже больше тысячи лет и что ее власть, как красота и молодость, держится за счет темных чар. Хотя это могут быть слухи, ибо в сам Хакараш практически никого не впускают. Еще какие-нибудь интересные места или острова рядом с этим континентом есть? поинтересовался я. Да, есть одно. Вот здесь, Баракуда поставила крестик в море с восточной стороны земель песков. «Здесь находится логово одного из древних драконов Азуралиса. Есть мнение, что это один из немногих водных перводраконов, который участвовал в Великой войне драконов более двух десятков веков назад». «Хм, а вот это очень даже интересно. Можешь поподробнее мне о нем рассказать?» «Ну, я не так много знаю», — задумчиво ответила Баракуда. «В общем, более двух десятков веков назад...» Нескольким драконам надоело, что жалкие разумные расы типа людей, эльфов, гномов, дварфов, зверолюдей и так далее расселились по континентам, их бывшим владениям, и считают, что они тут главные. Ну и решили устроить геноцид. Как выяснилось впоследствии, разумы больше половины драконов, решивших проредить ряды разумных рас, были одурманены демоническими сущностями, которые впоследствии взяли их тела под контроль. Баракуда оторвалась от карты и посмотрела на меня. В общем, с их мнением были согласны не все драконы, и началась настоящая война, которая разразилась между драконами, захваченными демоническими сущностями и теми, кто примкнул к ним, против всех остальных. Азуралис, будучи перводраконом, сыграл не последнюю роль в этой войне, но был серьезно ранен, и в конце войны Заснул в самой глубокой точке моря, которая впоследствии стала называться Кровавым. Говорят, что вода в этом море имеет красный оттенок из-за крови Азуралиса. Закончила барракуда свой рассказ и снова вернулась к карте. «Ты так посмотрела на меня, потому что думаешь, что я одержим демоном?» — на всякий случай уточнил я. «Вроде того», — не отрываясь от карты, буркнула в ответ она. «Ну, я мог бы им быть, если бы выбрал другую фракцию». «Можешь не переживать на этот счет. Ничего общего с демонами не имею», — честно признался ей. «Зато имеешь с чем-то другим, не менее слабым». Баракуда снова подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Может быть», — я пожал плечами, — «но скажу тебе честно, я не собираюсь разрушать этот мир. Я просто хочу его объединить, и сделаю все, что смогу, чтобы достигнуть своей цели. Несколько минут мы буравили друг друга взглядами. «Надеюсь, так и будет», — тяжело вздохнув, произнесла баракуда. «Надеюсь, так и будет», — добавила она уже еле слышно. «Надеюсь».